Буква Ю Юрки замерзнуть не хотят. Юрки от вьюг на юг летят. Юрки, вернитесь с юга. Ушли мороз и вьюга. Юля в июле на юге была. Юля на юге ракушку нашла. Будет ракушка Юля, напоминать о юге.